Сэм не свой я вернулся к ожидавшим меня у лесной опушки людям. Сказал, что хранительница леса дала добро на сделку, и к с бароном принялись договариваться с отшельниками. После мы втроем порталом переправились замок. На вопросы о хранительнице я ответил, что пришлось долго идти. Сам разговор состоялся быстро. Я спросил Олесе, и она дала согласие на его заготовку. Труднее было изображать спокойствие. Внутри бушевал огонь. Путались нехорошие мысли. Из-за этого настроение ушло сплошную мрачность. — А что вы ни в чем не заподозрили, и тут выкрутился. Сказал, что, видимо, опасаясь нападения, хранительница напустила на меня слабость. Оба поверили. Посоветовали обратиться к лекаршин один. и барон отправились к Даниэлю. Я же поднялся к себе в комнату, сменил мокрые вещи на чистые и, продолжая перебирать мысли, сел на кровать. Первым шоком стало уничтожение великой системы и магии в мире. Вторым — предстоявшая война и ее последствия. Теперь учить дошла до третьей волны. Осознание, собственной смерти давалось хуже всего. Вместе со всем остальным особенно. Что-то делать, к чему-то дальше стремиться совсем не хотелось. Желание было одно — плюхнуться в кровать, закрыть глаза и уйти в сон. Тем пусть на время уйти от свалившихся на голову предсказаний. Теперь прежние мечты казались глупостью. Какой смысл в развитии, когда все равно скоро умрешь? Ну, стану я сильным магом, воином, и что с того? Предвестница отвела срок год, максимум два. Вот столько и предстоит прожить. А дальше я либо кину темный камень в магический источник и погибну сам, либо не сделаю этого и погибнут все, кого я знаю, включая меня самого. По-моему, тут даже выбора нет. Все слишком очевидно. Раньше справа от кровати вдоль стены стояли мои детские игрушки, макет нашего замка, оловянные фигурки гвардейцев, модели кораблей. Теперь стена была пустой, так же, как я сейчас внутри. Шок стал понемногу отступать, обнажая пустоту. Что обычно есть внутри людей? Желания, надежды, какие-то планы на будущее. А как жить, когда будущего нет? Произойдет смерть, и на этом все закончится, ты просто исчезнешь. «Наверное, глупо так думать, но если будет война, и все погибнут, в принципе, не такой уж плохой вариант. Магия всех возродит в пропасти падших или мире праведников, смотря кто как жил. Люди смогут дальше прожить какое-то время. А вот если я уничтожу магию и высшую систему, этого ничего не будет. Умирая, все будут просто исчезать, как если бы никогда не рождались. Сейчас мне как никогда требовался чей-то совет, но это делать нельзя». Так сказала предвестница. Она, кстати, очень вовремя появилась. Уже в ближайшее время я намеревался основательно заняться поиском Драной горы и острова Теней. Не сомневаюсь, что поиски увенчаются успехом. У меня в руках не то что ниточка, целый канат. Это если с умом подойти к решению поставленной задачи. Ханна правильно все устроила. Ни у кого не возникнет подозрений. И сам разговор остался в тайне от всех. Невольно вспомнились утверждения настоятеля храма Корнелюца. Он не раз повторял, что предвестники мало чего видят правдивого и больше плетут интриги и строят заговоры. Внутри начали зарождаться сомнения. Появились мысли уже в другом направлении. А что, если так и есть? Это ей нужно крушение великой системы и исчезновение магии. В голове случилось что-то подобно вспышке. В следующую минуту я уже расхаживал по комнате и обдумывал положение. Ну хорошо, предстоит война. И что с того? Ее нужно выиграть, и тем все решится. «Если я найду драную гору и остров теней, можно не только самому быстро прокачаться, но и прокачать наших рыцарей, гвардейцев, в конце концов, всех стражников. Один хороший воин стоит десятка, а то и сотни слабых или среднеподготовленных воинов. Численный перевес южан ни о чем не говорит. Главное преимущество — это люди. Именно они — и сила любого правителя. А если все действительно сложится настолько паршиво, как предупреждала ханна?» Можно ведь не самому кидать темный камень в магический источник. Это по силам сделать кому угодно. Тот же сир Лейтон может породить копию, она сделает все, что нужно. Приток новых мыслей смыл мрачное настроение. Осознанность найденного решения окрыляла. Мысли забурлили и устремились дальше. Теперь к решению вопроса о том, каким образом выиграть войну. Мне уже сейчас хотелось бежать к Надин и ложиться к ней на лечение. В ближайшее время мне все равно предстояло пробыть в лежачем положении. Прежде чем отправляться в таклы, нужно было основательно подготовиться и как раз за это время избавиться от приметных шрамов. До совещания малого совета оставалось меньше часа, более чем много, чтобы сидеть и ждать, слоняясь по комнате, и вполне достаточно, чтобы успеть сбегать в храм. Началась новая неделя. Прежде чем отправляться на лечение, предстояло позаботиться об обмене свободного очка на удачу. Не теряя больше времени, я помчался в храм». В голове продолжали роиться мысли о том, что нужно будет успеть сделать завтра. А Белле впечатляло. Требовалось обязательно заглянуть на верфь и добавить работы грузчикам. Конечно же, забежать в казначейство. Хотя бы для того, чтобы закончить с Халли сегодняшнюю недосказанность. Потом обязательно заглянуть в трезубец. А еще не забыть заготовить для себя чаек на время лечения. Они станут на время моими глазами в таклах. Ну и напоследок оставалась поездка в пропасть падших, где мне предстояла встреча с отцом. Вихрем влетел в храм, я едва не побежал мимо жертвенных сосудов. «Пока не кинешь монетку, к Дагору нет смысла обращаться». В торопях полез за кошельком. «Я дома, так что стоило вспомнить об условностях. Вот только к кому меня теперь отнести? в семье князя, коим нужно кидать десять золотых? Или просто к высокородным, ограничивающимся одним золотым? Да какая разница? Только время тратить на глупости». Высыпал монет из кошелька в ладонь, сколько сама высыпалось и закинул горсть в жертвенный сосуд. Дальше на ходу поздоровался с настоятелем храма Корнелиусом и, не останавливаясь, пока он не начал задавать вопросов по поводу шрамов, подался к статуе Дагора. обменив свободное очко на удачу, я на минуту завис, вспоминая наставление магистра Бориса Шелби. Помню первое, о чем он говорил, взять все степени по магическим характеристикам. А это пятая степень по мудрости, а также третья, четвертая и пятая степени по силе магии. Первые семнадцать удачи полетели на обмен. Далее распределил имевшиеся 79 свободных очков. В силе магии значилось 40 из 100. Первые 60 свободных очков отправились в эту строчку. В мудрости значилось 80 из 100. Оставшиеся 19 свободных очков отправились к ней. Вот, пожалуйста, вроде бы свободных очков было полно, а как коснулось, на мудрость одного очка все-таки не хватило. Раз уж взялся наводить порядок в характеристиках, и не стал ограничиваться частью. перешел к следующему разделу — к магии. Магистр советовал по максимуму развить какую-нибудь защиту, пару ударных заклинаний и видения. В щите у меня была взята четвертая степень, в то время как в каменной коже третья степень. Повысил щит просто потому, что так было экономично, и тем лишился еще пяти удачи. Из ударной магии выбор пал на фаербол и цепную молнию. Оба значились четвертой степени. Итого минус еще десять удачи. С было похуже. Требовалось брать сразу вторую, третью, четвертую и пятую ступени. А это уже четырнадцать удачи. Взял, конечно, куда деваться. Остаток удачи не радовал. Теперь у меня значило всего двадцать очков. Можно было закругляться, но опять же вспомнился совет магистра обязательно развивать в том числе и всякие уклонения. Впрочем, я и сам уже убедился в их полезности. Вот только было непонятно, что именно повышать. Их у меня было четыре и все второй степени, а это уклонение от оружия, ударов, стрел и магии. Наиболее важным виделось уклонение от магии. В то же время понимание, что мечом запросто одним ударом могут снести голову или выстрелить прямо в глаз и тем убить заставило серьезно призадуматься, на чем остановиться. Недолгие раздумья привели к выводу, что лучше будет повысить все три навыка до третьей степени и дальше не морочить себе голову. Покидал храм я уже со скромным остатком в одиннадцать удачи. Ее я оставил на случай непредвиденного, когда понадобится повысить шанс. Возвращаясь обратно в замок, я обратился к великой системе с желанием обменять всю удачу на победу в предстоящей войне. Ответ был предсказуем — менее одного процента. Вот только я уже убедился, это ровным счетом ничего не значит. Точно так же было с Даниэлем, пока в один прекрасный момент шанс сам собой взлетел до ста процентов. На этот раз на совещании малого совета брат вызвал своих вассалов. За столом уже сидел барон Кабаньева Эндер Эрендов, с которым мы вернулись от отшельников, мама и канцельери. Дядя Румел, герцог висящего моста Гет Думен и остальные подручные, включая меня, вошли все вместе и стали рассаживаться по своим местам. Среди прочих был и мастер тайных дел, видимо, успевший вернуться из Мелиссара. Не пойму, почему мы уже какой раз собираемся вечером. Всегда же совещания проводились по утрам. В недовольстве, смотря на рассаживание подручных, проговорил Даниэль. «Это Рэй придумал. Очень удобно. Вечером все отчитываются о проделанной работе, и мы строим планы на следующий день», — ответила мама. Брат остановил взгляд на мне, и без того недовольное лицо сделалось еще более недовольным. «Рэй, ну сколько тебе раз повторять одеваться подобающе? Опять как какой-то крестьянин». «О, Рэй у нас сегодня герой», — вступился за меня управляющий городом Фудельмаск. Выставив вверх костлявый от старости указательный палец, он принялся им махать. — Он сегодня столько камней стесал со скалы. Грузчики до сих пор и половину не смогли расчистить. — Так же не просто обрушил камни. Он у нас там такие чудеса с ними вытворял. рей преобразовал их в карьерные блоки. — Представляете? — Да рей сегодня и у меня в кабанном луге отречился. — Продолжил теперь нахваливать меня барон Эндер Рендов. — Мы с Игорем Кольшельником пришли разговаривать. — Значит, вызвали главаря. — А он ни в какую. — Говорит, буду говорить только с Рэем. Игну пришлось бегом разыскивать Рея. — Ну, не очень-то и договорились, — неудовлетворенно заметил Даниэль. — Я все-таки рассчитывал на большее. — Да как же не очень? — искренне недоумевая спросил барон. — При тролле сколько раз с ними пытались о чем-то договориться? Они даже от встреч отказывались. — Ну да, отшельники согласились немного давать леса. Только чтобы хватало на нужды княжества. Зато будут давать дешевле, чем северяне. Половину золотом будут брать, половину товаром. Выгоднее же. «Рэй тут проявил себя. Предложил в качестве товара соль. Ее у нас вон сколько, целое море. Знай только, успевай заготавливать. Конечно, отшельники не все будут солью брать. Часть возьмут остальным товаром, но все же куда лучше, чем одним золотом. Так что Рэй сегодня у нас однозначно герой!» — с искренним восхищением закончил барон. После рассказов Фода Леендера все искренне вслух удивлялись, радовались. кто то поздравлял с успехами или чего нибудь говорил вдохновляющего даже даниэль впечатленно несколько раз дернул бровями а вот реакция дяди румыла была иной он отчего то насупился я случайно поймал его взгляд дядя предпочел отвернуться уставившись на собственные руки так еслирей вытворяет чудеса с камнем нам бы его способности тоже пригодились заговорил герцог висящего моста гетдумин едва все стихли высокие поджарые всегда гладко выбритый и с идеальной стрижкой Герцог хоть и был нашим дальним родственником, но своим видом больше походил на отца, чем дядя. Может, поэтому отец к нему относился лучше, чем к остальным вассалам. Иногда даже обеды с нами приглашал, что считалось верхом проявленного уважения. «Кстати, да, задумчиво заговорил Даниэль. А что, если мы уберем часть скал вокруг города? Понятное дело, не сразу, постепенно. Это позволит расширить поля. У нас будет больше земли для посевов. Идея брата вызвала у меня недоумение». Камни-то я уберу, а где взять землю? — Как где? Какие-нибудь холмы сравняем, возьмем ненужной. Даниэль перевел внимание на магистра. — Борис, что вы молчите? Где мы можем взять много земли? От вопроса того перекорюшило. — Вопрос образования земли сложен, но нужно многолетнее настояние листочков, веточек, навоза и еще чего-то. Так подумайте над возможностью многолетнего образования земли, а хотя бы однолетнего. Борис в замешательстве обвел взглядом сидящих за столом как будто ища помощи, и ушел в глубокую задумчивость. — А по нам мы сможем воспользоваться возможностями Рея? — снова напомнил герцог. — Я бы хотел дополнительно усилить оборону висячего моста. В идеале у моста давно было нужно построить оборонительные башни. Сейчас на севере неспокойно. Не знаю, что принесет следующий день. — Готовьте план строительства Как только рейс закончит расширять верфь, отправится к вам на помощь, — ответил брат. «Но я не могу строить. Рушить, пожалуйста, а для строительства, тем более оборонительных башен, вам нужен настоящий зодчий. Это выше моих возможностей». Удивленной реакцией обоих ответил я. «Пожалуй, нам стоит пригласить зодчего, что делал колоннаду. Заодно попросим с Рэм позаниматься. Раз уж он целую колоннаду сзади построил, то с вашими башнями за справится», — переменился в решении Даниэль. «Ну, а теперь по ситуации на севере». Дальше совещание перешло в обычное русло. Гет Думен доложил по соседям. Через его деревню ежедневно проходили сотни людей в оба направления, так что обстановку он знал лучше всех. Новый король, сван бесстрашный, уже полностью прибрал себе всю власть на севере. Общие волнения стихли. Разговоры о войне с равнины с колесным берегом пока в королевстве закончились. Однако, как подчеркнул герцог, это ничего не значит. Король севера начал наращивать численность стражников в обоих городах. пока незначительно, всего на треть, но все могло измениться к весне. когда ложил капитан, сир Ресли Хэгган для обучения новобранцев достаточно месяца, лишь бы у них было достаточно удачи. В остальном Даниэль не стал особо донимать вассалов. Он намеревался в ближайшее время лично посетить все деревни и на месте изучить местные проблемы. В заключительной части он заявил, что завтра намеревается отправиться к королю, чтобы уже предстать перед ним после своего, если так можно сказать, возрождения. и с ним обсудить вопросы нынешнего положения в мире. На этом совещание закончилось. Покидая кабинет, дядя взял меня под руку и отвел в сторону. — рей ты что творишь? — тихим голосом атаковал он. — Ты должен не высовываться. Ты обязан быть постоянно ниже Даниэля, понимаешь? Он князь, ты помощник. — Даниэль не потерпит твоих успехов. — Каких успехов? Я всего лишь порушил камни и договорился с ошельниками. — Запомни раз и навсегда. В княжестве должен быть только один герой — князь. Всех остальных не просто так называют помощниками. В следующий раз выполни поручение, из рук вон плохо. Ты понял меня? Зачем я буду делать плохо, когда могу хорошо? Если так дело пойдет, это нас ослабит». Мои вопросы злили дядю. От этого он принялся тихо шипеть еще сильнее. «Да потому что Даниэль не потерпит рядом с собой героя. Ты уже стал его превосходить. Весь город только и говорит, Рэй спас Даниэля, он настоящий герой. Рэй ведь в шрамах, он настоящий воин». Ты только сегодня утром занялся скалой, а уже весь город снова только о тебе и говорит. Даниэль тебя задавит, понимаешь? Задавит. Иного быть не может. Или он тебя, или ты его. Но если хочешь одержать верх, затаись, ты понял? — О чем вы тут шепчетесь? — раздался голос мамы, заставивший нас обернуться. — Я, как все, меркантильная душонка. Тут же с притворной любезностью нашел, что ответить дядя. — Пытаюсь договориться с Рэем. — У меня же в птичьих скалах места совсем нет. Узкая полоса вдоль моря, клочок земли. Но я не спешу, буду ждать, пока все уляжется. Это не к спеху. Не буду больше докучать, разрешите откланяться. Дядя поспешил убраться, ну а мама, как всегда, посоветовала быть с ним поосторожнее. На глаза попался мастер тайных дел и тем напомнил о проблеме. — А что с Мелиссаром? Смотрю, Валик уже вернулся. — Все, как я тебе говорила. — С учетом нынешнего положения Даниэль предпочел отказаться от глупой идеи по Мелиссару, чем меня порадовал. — Ну что, поужинаем? — У Даниэля остался герцог, это надолго. Я выдохнул с облегчением. Не хватало нам вляпаться в новую скользкую историю. На ужин кухарька подала молодую оленину. Этот подарок с собой привез Гэт Думен. Олени водились у него и в кабанем луги. До окрестностей Скалистого берега они не добирались. У нас водилась исключительно одна рыба. Другую дикую живность охотники давно переловили. Я уже полностью отошел от шока после встречи с предвестницей и с наслаждением ел. Теперь все сказанное Ханой воспринималось гораздо спокойнее. Конечно, меня пробирало поговорить по этому поводу с мамой, или хотя бы спросить ее мнение о предвестниках, но в итоге не стал. После возвращения из Кабани Валуга уж слишком такой вопрос покажется подозрительным. В конце концов, об этом можно было спросить позже. Сказанное дядей тоже крутилось в голове. Один раз он меня уже предупредил, и сейчас наверняка заговорил неспроста. Вот только я сомневался, что Даниэль может так со мной поступить. Он высокомерный, что уж там говорить, но не злодей. К тому же завтра я намеревался свлечь в лекарню, а сразу позже приступить к поискам драной горы и острова теней, так что меня даже в скалистом берегу не будет. А вот после решения этих задач стоило полностью раскрыться. В конце концов, если мы собираемся выиграть войну, мы с Даниэлем должны быть вместе.